Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Яльна свети всех милее, всех румяней и белее. Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях. Двери вагона закрылись, и поезд, своим вытесняя воздух, понёсся в тоннель. А Ирина с тоской принялась изучать схему линий метрополитена. до Среблого целых 8 станций. Потом ещё полчаса пешим шагом до дома, в котором она вот уже неделю снимала квартиру. Шмыгнув носом, Ирина рассеянно пошарила в сумке, постоянно натыкаясь то на упаковку бумажных салфеток, то на набор разноцветных маркеров, зачем-то украденный 2 дня назад на работе, то на ещё какую-то ерунду, пока наконец не нащупала в ожиделенную связку ключей, сжав которую она сразу же успокоилась. Эрина откинулась на жёсткую спинку сиденья и закрыла глаза, размышляя о своём новом пристанище. Свибло во же полном новостроек, но вот дёрнул уже чёрт польститься на цену и уговоры риелтора и связаться с доисторическим бабушатником, в котором по настоятельному требованию хозяйки категорически ничего ни в коем случае нельзя было трогать. Да, квартирка и просторная, с высокими потолками, Но в единственной комнате на стене с выцветшими бордовыми с золотом обоями был намертво приколочен огромный, поеденный молью ковёр. А в центре комнаты красовался полированный сервант, набитый пыльным хрусталём и безвкусными позолоченными сервизами. Несомненно, лет, скажем, 30 назад для советского человека всё это представляло большую ценность. И Ирина сама хорошо помнила, с каким священным трепетом Её бабушка доставала из стенки хрустальные saladницы к празднику. Но в данный момент и оббитый потёртым бархатом громоздкий диван из немецкого гарнитура, и застеленный клеёнкой обеденный стол и трёхстворчатый гардероб с хозяйской каракулевой шубой внутри, и все прочие элементы обстановки загромождённой квартирки внушали девушке лишь неприязнь. Прямо да ж, не жильё, а самый настоящий музей советского быта. Станция Свиблово. Ирина Ревком поднялась и, цепляясь за поручень, шагнула в открытые двери на серый мрамор платформы. Добравшись на скрипучем лифте до своего этажа, Ирина открыла дверь, щёлкнула выключателем, и скинув в коридоре кроссовки, шмыгнула в комнату и плюхнулась на диван. Закрытый по старой доброй советской традиции, плотный и местами вытертый накидкой с узорами Вот же стерва тупая. Устала фыркнула Ирина с раздражением, разглядывая зелёные занавески на окнах, которые отлично гармонировали с вытертой дорожкой посередине ровного паркетного пола. Раньше сказать не могла, специально, сука, выжидала, чтобы меня перед шефом подставить. Вот же ведь невезуха. Она, которая месяц пытается попасть к этому раскрученному стилисту, чтобы наконец привести в порядок свои непослушные волосы. И вот, когда и наконец позвонили, сообщив суперновость, что появилось окно на эту субботу, и о боже. В офисе приключился аврал. Нужно срочно выходить на все выходные. Сучка Анька, начальница хренова, с гадкой ухмылкой сообщила им эту прекрасную новость аккурат в конце рабочего дня. Хотя наверняка могла бы предупредить всех ещё утром. Ещё немного поворчав на подлость начальницу, Ирина поплелась на кухню и вставила капсулу в простенькую кофеварку. Проклиная на чём свет стоит наглый Анькин лазище, она с треском дёрнула за движку и нажала кнопку. Сука. Слух выруглосира, от ненависти к начальнице её даже бросило в жар. И ведь никак не откажешь. Анька же ни за что не упустит случая на жаловаться на неё. А там не долгий до увольнения, которое при плачевном финансовом положении и в настоящем Ирина позволить себе не могла. Тихо матерясь и проклиная всю эту несправедливость, Ирина схватила чашку и ринулась к холодильнику. От злости, не заметив, что вместо молока бабахнуло в кофе кефира. Стоя в огромной прихожей, Ирина тщательно расчёсывала перед сном волосы. Она ото дела хмурилась, мрачно всматриваясь в мутное зеркало облезлого трюмо, буквально всем своим жалким видом молявшим себя выбросить. Какое уродство! А вчерашний подобный трильяж наверняка слыл модным дефицитом, и достать его можно было только по блату. по божеству. Но надо признать, что первенство по божеству в этой полуторке занимала всё же ванная с намертво пожелтевшей плиткой и древней замызганной сантехникой. Ну где у нас в стране справедливость? Почему одним деньги с неба падают, а другие от зарплаты до зарплаты перебиваются? Шопотом цидила Ирина, водя расчёской по непослушным кудрявым волосам. Этой бабке Веньюче за полгода вперёд заплатила, чтобы скидку нормальную выторговать. всю значку из этой карги распетрошила. Теперь 2 недели на кефире и гречке сидеть. Хотя похудею, наверное. Эх, вот бы мне где деньжат поиметь. Пусть они поддаются эти мерзкие московские старухи, ранчье, недоделанные. В полночь Ирина проснулась от того, что что-то громко звякнуло в прихожей. Она отрвала голову от подушки. В темноте в коридоре что-то светилось смертельно голубым светом и раздавалось какое-то тихое дребежание. Твою мать. Вот что-то может дребежать и светиться, подумала Ирина, осторожно вставая с разложенного дивана. Дверь к ходу двери точно хорошо закрывала, и на щекол, и на цепочку. Подсвечивая себе телефоном и чувствуя, как этот страх обьётся жилка в виске, Ирина тихонько на цыпочках зашла в прихож. Голубоватые огоньки на зеркале стремительно вспыхнули и тут же погасли. Темнота и почти абсолютная тишина, прерываемая лишь тиканием старинных часов в ходиков на стене рядом с выключателями. "Ну что за бред?" подумала Ира и решительно включив свет, внимательно оглядела прихожую, проверила замки на входной двери, на всякий случай заглянула и в ванную, и в туалет. Никого. Значит, померещилось. Чертовщина какая-то. Васио Иванов был чрезвычайно доволен провёрнутой сделкой и в ближайшее время мог со спокойной душой позволить себе сходить в ближайшую рюмочную, чтобы это дело отметить. Ключ от гаража тесть он подделал давно, и вот уже месяц, воспользовавшись отъездом родственников в санаторий, потихоньку торговал мелкими запчастями и радиодеталями. Выручка обычно не превышала 1-2000, но позавчера повезло. Он нашёл в гараже настоящие командирские часы в ремён СССР и загнал их аж за четыре штуки к родному Вахтангу, который держал цветочный киоск у торгового центра. Но и на этом Васькино везение не закончилось. Коллекция марок Тесте, которая заботливо хранилась за банками с соленьями и вареньями, как выяснилось, стоила целое состояние. Сегодня Васька как раз и реализовал приличную порцию марок из раздела авиапочты. Спасения Черюскинцев, чистые и почти новые, за которые Вася получил свои законные бабки от одного полусмасшедшего филателиста. Однако, заразу жена начала что-то подозревать, поэтому вечерком Василий, сложив в целлофановый пакет все вырученные от месячных продаж деньги, шёл к маме, чтобы там спокойно спрятать это всё богатство в бездонные недра старожичьего комода. Вытащив сигарету, Вася остановился прикурить возле огромной стеклянной витрины какого-то фитнес-центра. Когда стекло задробежжало, и вылише из зеркала длинная костлявая рука, крепко схватила Ваську за вонку. "Гитрить твою мать!" зарывавско дёргаясь, безуспешно пытаюсь вырваться. "Кто это? Что? Помогите!" Из глубины стеклянной витрины на него сердито смотрели пара злых красных глаз. Гибкий и тонкий змеиный язык Кпаягустой слюной облизывался новопящего Ваську по ту сторону зазеркалья. Вдруг Ваську резко схватили за ногу и с силой вздернули в воздух, а потом как следует трехнули, от чего у того из карманов посыпалась всякая мелочь: зажигалки, ключи, полупустая пачка жвачки и наконец на тротуар шлёпнул со пакет с кормоной Васкиной блончкой. Костлявая рука, покрытая короткой чёрной шерстью, быстро цапнула пакет и скрылась назад в зазеркалье. Но потом быстро вернулась и отвесила на прощание Ваське больную оплиуху. Ещё раз вкраже замечу, вернусь за тобой, Василий. Дрожа от страха, Ирина стояла напротив зеркала, которое жило своей мистической жизнью, словно пытаясь разговаривать с ней. Таинственный голос то утробно мычал, то неразборчиво бормотал что-то, ни слова не понять. Оказалось, ничто злилось, пыталась до неё достучаться и изо всех сил старалась передать ей какую-то важную информацию. Голос становился всё громче и настойчивее, пока не перешёл в истошный вопль, словно некто издал его и умер от нечеловеческой боли. Дыхание перехватило. Ирина словно окамене, втупо глядела на зеркало, в котором сама уже не отражалась. Она совершенно потеряла представление о времени и пространстве и стояла бы ещё очень долго. Но очнулась от бодрой мелодии будильника в телефоне, подставленном курат на 6:30. Утренняя прохлада неприятно бодрила, и ночной кошмар совершенно забылся. Ирина поёжилась, поднимая воротник куртки повыше. Про забытый зонт она вспомнила только тогда, когда крупные капли дождя упали ей на макушку. И без того паршивое настроение резко упало. Причёска, на которую она убила 40 минут, намокнув разом превратилась в торчащую в разные стороны кудрявую мешанину. "Проклятье", выругалась Сира, быстрее засемя неф в неудобной узкой юбке в сторону метро. Аккуратно обходя заполненную грязной жижей выбоину на тротуаре, она вдруг споткнулась и заметила около бордюра плотно перемотанный скотчем небольшой свёрток. Не раздумывая, и расхватила его, и, юркнув в ближайший подъезд, затаив дыхание, открыла Без 12 руб. 57.000. Вот повезло. О том, чтобы как-то попытаться вернуть деньги, Ира даже не думала. Это её добыча, а тот, кто их потерял, лох, иростяпа, сам виноват. Пусть теперь мучается. Всю дорогу до офиса Ирина то замирала в панике, что её всё-таки кто-нибудь среди находки заметил, то расслаблялась в предвкушении грядущих покупок, незаметно ощупывая свёрток в сумке, словно боясь, что он испарится. Наконец, добравшись до офиса, она немного успокоилась и сразу же направилась в туалет единственное место, где не было любопытных глаз. Заперевшись в кабинке, Ирина уже не спеша и внимательно пересчитала деньги. Вот повезло же. Не иначе, как её просьбу услышали высшие силы. Рабочая суббота прошла без оганька. В офисе никто ни с кем не поругался, никто ни на кого шефу не настучал. Но зато Ира могла спокойно обдумать дальнейший план действий. Новое пальто, сумку поприличней, пару блузок и платьев. Обязательно что-нибудь из парфюма и, конечно, сделать ресницы. Когда ещё так повезёт-то? Вечером Ирина сидела за столиком сетевого кафе торгового центра и с аппетитом ужинала роллами, запивая белым вином. Возле окна на полу стояли пакеты с покупками, которые в её собственных глазах придавали ей солидности и уверенности. Поэтому Ирина, абсолютно не стесняясь, оценивающе разглядывая других посетителей, выискивая среди них одиноких представителей противоположного пола или невабрекидывая свои шансы. За очередным глотком вина Ирина едва не поперхнулась и сердито закашлялась. На противоположной стороне торгового зала, прямо у витрины модного и отнюдь не дешёвого мехового салона, стояла парочка. Широкоплечий мужчина широким жестом пригласил изящную миниатюрную блондинку зайти внутрь. Та мило согласилась, и вот уже спустя пару минут примерила шикарного прямо с витрины писта. Ах ты ж, Анька, вот проклятая дрянь. Трещась от злости и зависти на своём наблюдательном пункте, сквозь зубы прошипела Ирина. Специально, что ли, притащила мужика в тот же торговый центр? Цвиты дарят этой заразе, на машинах подвозят. Деньги на шмотки для этой твари вообще не живёт. В квартиру Ирина влетела злая как чёрт, открыла кран и со стервенением принялась мыть оставшуюся с утра посуду. Её бесила мысль о том, что Анька красивее, моложе, богаче, так ты можешь врождённый москвичок. А не как она, лимета из женюханой темнота из женюханой. Ты можешь завтра презентация их проекта. Громкой, но глупой рекламы нового аграрного холдинга. Как устоять перед помидоркой медовой, сочной, сладкой, ароматной. Возможно, самые вкусные в мире. И представлять перед заказчикам их шедевр будет, как всегда, Анька. А про участие самой Ирины, всю неделю долбившуюся фуд-дизайнера с этими тупыми помидорами, как обычно забудут. И львиная часть бонуса утечёт в карман белобрысый начальницы. Открыв форточку, Ира пошла в коридор за сигаретами. Бросив угрюмый взгляд в зеркало, она покопалась в стоявшей как раз на трёмо сумке и фыркнула. Куда иданкита с такой-то примечательной внешностью? Непослушные, жёсткие как пружины волосы, невыразительные прямо-таки свиные глазки, вечные прыщи, сопливый особенно по весне курносый нос. Такую красоту ни один нормальный директор не выпустит на презентацию. А их-то вообще сходит с ума исключительно под ростингом блэндингом. Да что ж это стерва провалилась? Корчит и себе королеву. А на самой клейманик где ставить? Выжловка подзаборная. Упёршись руками в облезлый край трюмо, Ирина с отвращением разглядывала своё отражение. Где твою мать справедливость? Эта гадина Анька под сине участвовала в нашем проекте. Даже по выходным ни разу не выходила. Как же её ненавижу. Да хоть бы эта дура сдохла или хотя бы ослепла. Злость, ревность и зависть жирным белым червём шевелились у Ирины в груди. И словно в ответ на тираду, зеркало дрогнуло, и блестящая поверхность пошла голубоватыми вспышками, провожая рассерженную, ничего не замечающую негодование девушку в комнату. Довольная новой шубкой Анна щебетала без умолку, рассказывая Кириллу свои планы на лето. Мужчина вздыхал и молчу кивал, соглашаясь, что отдых в Бунгало на берегу Индийского океана самое то. И прикидывая свои финансовые возможности на поездку. Я не надолго, только носик попудру. Какетливо улыбнувшись, Анна выпрыгнула и застала. Как известно, грязный или неудобный туалет может испортить всё впечатление от любого, даже самого лучшего ресторана. Но удобство в этом были выше всяких похвал. Да уж, не подкачали, думала Анна, намыливая руки лавандовым мылом и с удовольствием разглядывая своё отражение. Уже заметные морщинки залегли в уголках глаз. Нужно обязательно подколоть ботокс. И губы тоже не мешало бы сделать побольше. Надо как-то незначайным микнуть Кириллу. Он простачок и не жадный, а значит, обязательно проспонсирует её красоту. Анна таких лахов чувствовала за версту и почти безошибочно вычисляла. Но ну, ничего, этого Кирилла нас ещё и на Мальдивы в июле раскрутит. Вдруг большое зеркало на стене потемнело, задрожало и пошло рябью. Анна глянулась. Ну что за хрень такая творится? В туалете кроме неё как назло никого. А может это какой-нибудь гадкий пранк, который потом выложит у себя на канале очередной умственно отсталый блогер. Резкий хлопок и звон разбивающегося стекла не дали Анне сформировать эту мысль. Зеркало передний взорвалось на тысячи осколков. Дико закричав, Анна отпрянула и упала, закрыла лицо руками. Тотчас из глубины разбитого зеркала вынырнула тонкая, почти прозрачная рука. Не в тоже мгновении острый осколок глубоко вонзился в правый глаз Ани. Будто кто позвал ее. тихо и ласково шептал, называя по имени. Ирина, сама того не желая, снова смотрела в пыльное зеркало трильяжа. На её светлой ночной рубашке в районе груди медленно набухало кровавое пятно. Тёмное, почти чёрное, трясущейся рукой Ирина осторожно дотронулась. Горячее, липкое. Всё кончено. В вихрем в голове пронеслась страшная мысль. Ирина перепугалась до чёртиков. Ей захотелось уйти из этой неправильной, жестокой и несправедливой реальности, но она по-прежнему испуганным стояла у зеркала. Ничего ещё не кончено. Креплый, будто простуженный голос ответил на её мысль из озеркалья. Истекающей кровью Ирина взрыдала так громко и безнадёжно, как может только человек, для которого на самом деле всё кончено. Разбитая ночными кошмарами, Ирина с большим опозданием приехала в офис. Но как ни странно, никто и не сделал ни единого замечания. Эти ночные кошмары меня доконают. Надо сходить в поликлинику, включая компьютер, думала Ира. Наверное, сразу запишусь к психиатру. Рабочее утро начиналось неспешно. Едва Ирина успела отойти от кофемашины и выдрузить чашку на стол, как к ней за перегородку заглянула Наташка. Ир Тебя шеф зовёт, затараторила коллега. Там какой-то трэш с презентацией. Анька в больнице. А ты, будь честен, в курсе, что там с этой рекламой? Вечером в офисе праздновали удачное закрытие сделки. И домой Ирина ввалилась в прекрасном настроении, и изрядно навеселе. Презентация прошла на ура. Клиенты были в восторге от всех трёх концепций рекламных роликов и покупали их оптом. Шеф прямо-таки светил усы от счастья. Да и Аня сама словно преобразилась. Не заикалась, не запиналась, не тупила, а быстро и чётко выдавала выстраданный всем отделом рекламный текст, улыбалась и даже немного шутила. Менависная Анька наконец-то не путалась под ногами, а лежала в больнице. Никто не знал, каким образом зеркало в туалете ресторана лопнуло и осколок попал Аньке в глаз. Коллеги расходились во мнениях, правый это был или левый. Впрочем, детали не важны. Де ведь главное, что Белобрыса и Стерва не явилась в офис. И неизвестно, сколько теперь просидит на больничном. А шеф уже намекал, что подумает над повышением Иры. Спотыкаясь о разбросанные на полу тапочки, Ирина щёлкнула выключателем и тут же зло выругалась. Лампочка вспыхнула, раздался хлопок, и прихожая погрузилась в сумрак. Вот же, блин, перегорела. Где сейчас искать новую? «Да в дверце здесь есть тремянка, рассуждала она боковым зрением, улавливая нечто, мелькнувшее в темноте зеркала. Почувствовав холодок, скользящий по позвоночнику, Ирина, не оглядываясь и убеждая себя, что померещилось, поспешила на кухню, врубив там верхний свет. Как пить дать, прорва электричество нагорит за ночь. Но пусть, так хоть будет освещена прихожая со стёмным триумом, который вот уже сценится ночами. Позвонить, что ли, этой бабке хозяйке? Пусть объяснит творящуюся в квартире херню, и заодно можно потребовать скидку. Время позднее, извонить Ира, конечно, не стала, а просто открыла форточку, чувствуя, как врывается в затхлое помещение свежий воздух. Не снимая шарф и пальто, прихоже возвращаться совсем не хотелось, она плюхнулась на табурет и закурила. Хмельная голова совершенно не хотела работать, но Ирина, сделав очередную затяжку, как смогла, сконцентрировалась. И вдруг, словно озарение в голове, мелькнула удивительная по своей невозможности мысль. Если хорошенько подумать, Ирина не считала себя глупой, скорее, невезучей. То вся чертовщина творилась с ней с тех пор, как она заехала в эту квартиру. То что-то перевитится, то сны кошмарные вдруг снятся, да опять же подозрительные совпадения с деньгами и Анькой. Надо что-то с этим решать. Невозможно вот так вот сидеть и прятаться в кухне. Ира полезла в холодильник, нашла початую бутылку коньяка, которую недавно купила по акции, и иногда добавляла в кофе. Выпитая, придавала уверенности, и она решительно поднялась, зашла в прихожую и, подсвечивая себе телефоном, всё-таки не без опаски, приблизившись к странному зеркалу. Значит, два моих пожелания уж не знаю каким чудом исполнились. Деньги на следующее утро нашлись. Потом из презентации Аньку выпилили. Что ж, начало неплохое. Но вот только не надо меня за дуру держать, ведь помню, что все свои мысли озвучивала здесь, у зеркала. Эй! Есть кто-нибудь? Осторожно отодвинув трюмо, Ирина заглянула туда, но в неровном свете экрана телефона увидела только обклеенную дешёвыми обоями стену, что удивительно, но страха как такового не было. Он просто исчез. А Йоссамуна Брот разбирала неприличное любопытство. Людей Ирина не жалевала. Те, кто были хуже неё, вызывали лишь ненависть и презрение, а те, кто красивее и успешней, зависть и злость. С детства Ирина зачитывалась сказками Пушкина, справедливо негодовала тупыми хотелками недалёкой старухи, а сама, конечно, мечтала разжиться подобным источником желаний. Прекрасно разбираюсь в рекламе магических услуг, Ира как-то купила колоду Таро. Поркая вот в тонкостях их расклада так и не смогла разобраться. Потом, со скудной стипендией, заказала в интернете странный амулет на удачу, который сразу же от неё отвернулась, в лице разгневанной матери на бесполезную побрякушку. Неужели это всё оно, думала она, простукивая пальцами зеркальную поверхность? Или пранк? Да нет. Я же нигде, кроме этой квартиры, желаний своих не озвучивала. И может быть, Хотел, ладно. Давай-ка попробуем по-другому. Хочу нормальную внешность, как у модели, а не это вот всё. Торжественно сказала Ирина, приложив ладонь к зеркалу, и тут же вскрикнула. Зеркало заискрилось и вспыхнуло разноцветными огоньками. И вот в отражении на неё смотрела очень красивая женщина, в которой немного угадывались черты самой Ирины. Яль на светти всех милее. Мамочки, зеркальная красавица пропала, оставив вместо себя зеркальное отражение растерянной и испуганной девушки. Ирининно настоящее отражение. Бормоча проклятия и причитая молитвы, Ирина убежала на кухню, подскочила к раковине и захлёбно пила из-под крана холодной воды. Обессиленная опустилась на стул, провела рукой по взмокшему лбу, вытирая испарину. Нет, Эта чертовщина не по-настоящему. Да и вообще глупо бояться какого-то зеркала, тем более что она порядочно выпила, обмывая новых клиентов. Нет ничего мифического и потустороннего. Есть проблема, и её нужно решать. Ирина решительно встала и пошла в комнату, вспомнив, что в бабкином серванте видела приличный запас свечей. И не ошиблась. Почти непочатая упаковка, а рядом скрытая полупустая. Вернувшись в кухню, и разожгла свечку, поставила в чашку. Я осторожно заглянула в прихожую. Зеркало не подавало ни малейшего признака активности, зато порядочно давил на психику таящийся по углам полумрак, который не мог рассеять трепещущий свечной огонёк. "Эй", робко позвала Ира, серьёзно опасаясь, что из зеркальной темноты отзовутся. "Тихо, никаких признаков жизни. Галлюцинации. Это всё галлюцинации. Калкашам приходит белочек. На реке ловит трип". По сумасшедшим бывают конкретные глюки. По сумасшедших. И у тебя, услужливо подсказал противный внутренний голос. Ой, ты да иди-те-ка вы на хер. Это всё галлюцинации. Я просто устала, немного перебрала с коньяком. В сердцах крикнула Ирина, и от такого полунаучного объяснения происходящее и впрям стало чуть менее фантастическим. Отражение Иры поту сторону зеркала, улыбаясь, подняло руку и легонько постучало по стеклу. Ирина от неожиданности ойкнула, попятя же шлёпнулась на пол, больно ударившись копчиком. Тук-тук. Дрожащая будто в туманной дымке рука приложила раскрытую ладонь к гладкой поверхности зазеркалья. Ирина зажмурилась, нащупывая на груди крестик, который она носила скорее для красоты, чем по вере, и крепко сжала в ладони. Через несколько напряжённых секунд девушка решилась открыть глаза. Но другая Ирина в отражении никуда не исчезла. Напротив, со стороны зеркала послышался долгий вздох, словно отражение чем-то было расстроено. "Кто здесь?" Ирина пискнула, чувствуя, как по лбу бежит ледяная капелька пота. Отражение растянулось в дружелюбной улыбке. "Ну, скажем я тот, кто может исполнить все твои сокровенные желания." бросив с тела зазеркальная Ирина. Подойди, не бойся, и мы сможем обсудить все условия. Не будто уловив замешательство девушки, продолжила. А «Да не пугайся, что так мелочек. Я не собираюсь вредить тебе. От взаимовыгодной сделки мне гораздо больше пользы. Как говорится, ничего лишнего. Ничего личного. Автоматически поправила отражение Ирина. Жавфиски пальцами она слегка помассировала, разгоняя кровь. Голова раскалывалась от вот этого коньяка, выкуренных сигарет, нервов, этой этого кого-то в зеркале. Сделка? Исполнение желаний? А что если ей на роду написано встречи с чем-то таинственным и волшебным? Недаром она с детства зачитывалась сказками, украдкой мечтая, что однажды и тоже удастся оражиться каким-нибудь магическим артефактом, исполняющим желания. Пушана точно не профукает свой шанс на тупые хотелки. Чёрт. Я сошла с ума. Девушка недоверчиво шагнула к зеркалу, не отводя глаз от улыбающейся зазеркальной едины. Нет, не угадала. Ни чёрт. Дух насклебся отражение и вдруг жалобно всхлипнул. Не веришь? Обидно. Это ведь сейчас ещё дух бесполый, а раньше сильным, добрым и порядочным волшебником был. Много лет назад меня заточила в зеркало ведьма за то, что отказался выполнять её поды прихоть. Долгое время мы с ней бились, но победила она хитростью и коварством. Сижу теперь в зеркаль, даже поговорить только с низким. Ирина, которой очень хотелось верить, осторожно подошла к зеркалу. Отражение внимательно на неё посмотрело и, уловив её замешательство, быстро добавило: "Но ты же помнишь эту отвратительную бабку, которая здесь жила до тебя и сдала тебе квартирку. Сущая ведьма, сама ведь видела. Так что словам моим можешь верить. Ирина тут же припомнила хозяйку квартиры. Похоже, на правду ведь старая бабка и впрям выглядела как сущая ведьма. Отвратительные узловатые пальцы, которыми старуха жадно пересчитывала деньги. Угловатое, жёлтое и сморщенное, как курага лицо. Набрякшие мешки под злобными колючими глазками, крючковатый нос. пративно нависающие над верхней губой серые усики. А почему тогда ведьма оставила волшебное зеркало здесь? Почему он не забрала с собой? Отражение театрально всплеснуло руками и фыркнуло. Да потому что накладно перевозить эту рухлядь, а у старухи давно уж нет денег. Поиздержалась маленько. Пенсия копейки, а зелье ей и, и снадобья давно не покупает никто. Люди теперь охотнее верят рекламе лошаблих таблеток в газетах и по телевизору, чем потомстным видам. Да и я лет 20, как я и не являлся. Как уж она меня не призывала, сколько заклинаний не говорила, так и сидел назло ей молча. Наверное, подумала, что я давно сдох от скуки и одиночества. Знаешь, как холодно и тоскливо сидеть в темноте? Выйти-то сам я на вашу сторону никак не могу. Пропустив мимо ушей последнее слово духа, Ирина облизала пересохшие от волнения губы. Её так и распирало от любопытства и азарта. А какие желания ты ещё исполняешь? Ведь это ты из деньгами помог мне, и Ганьку так вовремя из презентации вышиб. Что ещё можешь? Вау, вау. Разыгналась, как ты, милочка, усмехнулись из зеркала. Сперва давай условия сделки обсудим. Во-первых, желания всего три. Ты из сказки-то в детстве читала, наверное? Два я уже исполнил. А третья, так сказать, в виде демоверсии была. "Погоди", возмутилась Ирина. "Я же не знала". Её зазеркальная копия подняла вверх палец и назидательно заметила: "Ну, знала, не знала. Она загадала по всем правилам, да и результатом с удовольствием воспользовалась. Да и за третью всего-то прошу. Помоги мне из зеркала выйти, хоть ненадолго среди людей погуляю". А ночные кошмары? Они почему мне снились? Ты на сулах. А это, так сказать, был рикошет от исполненных желаний. Тут и ничего сделать не в силах. Вселенная так устроена, понимаешь? И если бы твои желания не причиняли другим вред, то ишны были бы совершенно иными. Дух нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ну что? Ты согласна и мне немного помочь? Ирина нервно курила сигарету за сигаретой, нарочно оттягивая окончательное решение. Разобраться предстояло во многом. Ведь сейчас мозг получил огромное количество невероятной и противоречивой информации. С одной стороны, ведьма может на неё рассердиться, если узнает, что она помогла духу, а с другой старый кляч наверняка и думать забыла о своём пленнике. Опять же, раньше, чем через 2 недели, когда наступит время снимать показания счётчиков, хозяек квартиры не объявится. На первый взгляд, стрёмно, конечно, всё это. А вдруг дух обманул и опасил? Да она-то не убил же он никого. Анька и только лишь глаза лишилась. Подумаешь, всего на всего инвалидка. Да и то потому, что она и пожелала ослепнуть. А могла бы пожелать и убить. Потому что это её единственный шанс разом решить все проблемы. Эх, была не была. Ирина раздавила бычок и решительно вышла к зеркалу. Значит, говоришь, Любое желание выполнишь, а я тебе помогу выйти наружу, отражение встрепенилось. Не любое, а в разумных пределах, конечно. С тою воздухом чистым подышу, погреюсь немного на солнышке, попью свежей водички. То есть в разумных пределах. Даже не слушая, что там собирается делать дух на свободе, Ирина напряглась, справедливо опасаясь, что долгожданная удача ускользнёт сейчас от неё. То есть, с материальной благой личная выгода. Политические амбиции не удовлетворю. Замуж за шейха не выйду. Владычицы морской не сделаю, насмеялось отражение. Ка да на чертям мне это сдалось? Ты что издеваешься? расслабившись, выдохнула Ирина. Для начала намутишь мне кое-что, а уж после их сама всё получу. И бабло, и квартирку, и тачку нормальную, и замуж за кого надо выйду. Да и без проблем, милочек. Сделаю, только не забывай, что у нас с тобой договор. Много времени подготовка не заняла, но всё равно, пока не наступила полночь, Ирине, чтобы окончательно протрезветь, да и просто для храбрости, пришлось выпить несколько кружек кофе и покурить ещё сигарет. Держа перед собой дрожащими руками свечку, она пристально всматривалась в зеркало, которое отражало другое зеркало у неё за спиной. В странной конструкции для этого пришлось притащить ещё одно зеркало, которое она сняла в ванной, сорожённый по просьбе духа. Геи была видна лишь собственная обтягивающая футболка и спина и небольшая часть коридора. Ну что дальше? Ирина чувствовала себя неуютной и глупо. Загадывай желание, усмехнулся дух. Я хочу стать настолько прекрасной и роскошной женщиной, чтобы мужики от меня с ума сходили, а бабы в след шипели от зависти. Отлично сформулировано. Похвалило отражение, и зеркало заискрилось, выпустив в полумрак коридора голубыми бабочками, маленькие яркие огоньки. Через несколько секунд всё пропало, и Ирина снова увидела себя в зеркале. Вроде бы на неё смотрела она сама, но ничего общего с прежней Ириной у молодой девушки не осталось. Кожа разгладилась, как будто светилась изнутри. В широко распахнутых Васильковых глазах гуляла хитринка, а прежде непослушные волосы выпрямились и удлинились, приобретая изумительный платиновый цвет. Девушка наклонилась ближе к отражению, возбуждённо вглядываясь в чуть взъёрнутый носик и чувственно яркие красные губы. Что ни говори, красота. Дух не обманул, всё правильно сделал. Даже еле заметная раньше сеточка морщинок в уголках глаз исчезла и разгладилась складка у переносицы. Одним словом, Настоящий шедевр. И надолго такой эффект. "На всякий случай", уточнила Ирина, пристально изучая себя новую и сияющую те хоть малейший изъян. "Пожизненно, если исполнишь свою часть сделки", усмехнулось отражение. Приложи руку к зеркалу. Ирина, не отрываясь от любования новой собой, протянула руку, соприкасаясь пальцами со своим зеркальным двойником. Заворожённая, она не заметила, как за её спиной из глубины зеркального коридора выплывает нечто тёмное. Густо клубясь, тьма перелилась через край зеркала, неумолимо заполняя всю комнату. Вдруг кожа в отражении на лице Ирины пошла трещинами и начала опадать сухими серыми струпками. Девушка зажмужилась, попыталась отдёрнуть ладонь, но рука потянулась в сторону зеркала, уже преобразившаяся в длинную, как тистовую лапу. Прабів гладь зеркала намертво схватила её за запястье. Вторая длинная лапа с кривыми когтями вцепилась в горло Ирины и с нечеловеческой силой втащила в разошедшуюся как морские воды перед Моисеем гладкую поверхность старого зеркала. Всё тело Иры будто прошили тысячи игл. Она отчаянно брыкалась и сепела. В ужасе перед чудовищным нечто, довольно скалившимся перед её посиневшим лицом. 63 -е. бидонос напрорычал рваный рот, кривые клыки жадно клацнули, и в лицо Ирины впились костлявые пальцы с тёмными звериными когтями, начисто срывая его щерипа. Сегодня грянуло самое настоящее происшествие, обсуждать которое бабушки возле каждого подъезда на лавочках будут все ближайшие дни. Но больше всего волновалась Анна Сергеевна, невольно ставшая очевидцем. Нет, Петровна. Ну ты представляешь? Иду я, значит, со из пятёрочки, а спину как всегда прихватило. Радикулит мой проклятый. Сижу на лавке, Анна Сергеевна подалась всем своим долговязым телом вперёд. Присел я, значит, передохнуть. А тут такси подъезжает и выходит из него такая себе фифа вся в чёрном. Жлющая и надменная, даже не поздоровалась, а сразу в наш подъезд шоркнула. Я тут же подумала, это хозяйка квартиры, что подо мною. Прямо вот так вот и угадала. Да ты про девушку скажи. Жалко ведь, молодая ещё. Я видела её как-то, болезненная вся такая, как и уж больно сердита. Нетерпеливо перебила товарку Тамара Петровна, скрестив на груди руки. Вот я ж всегда тебе говорила, что она на наркоманку похожа. Для проститутки больно уж страшенка. Анна Сергеевна многозначительно посмотрела на соседку. и торжественно, выдержав паузу, продолжила. Я тебе как есть говорю. Сначала эта злющая баба зашла, потом скорая подъехала, а потом вынесли труп в чёрном мешке и погрузили. Мне домой уже надо, там малыш выначивается, а тут такие дела. Она вскинула руки вгору, будто защищая его, потом медленно покачала головой. Я так огорчилась за девку, что поднялась на четвёртый, позвонила. Вдруг надо чего? Помощь какая? Надверь ну, мне это Мигер открыла, так как гаркнет с порога, чтобы я ничего не вынюхивала. Пьюбиралась, а то проклинёт. Богом клянусь, голубым светом за дверью светило, как на старенький ламповый телевизор, который слава тебе, Господи, сломался, когда я на пенсию вышла. Может, это телевизор и был? Да нет, не похоже. От зеркала свет тут шёл. Я краем глаза немножко увидела. Анна Сергеевна свои очки И в упор посмотрела на Тамару Петровну. Ни секунды не сомневаюсь, что та сама помирает от любопытства. Верно говорю тебе. Ведьма девку здоровую извела, сначала квартиру сдала ей, потом извела и убила. Так если бы убийство, что давно бы полиция всех допрашивала. Быстро перекрестившись, сказала Тамара Петровна: "Мне Семёновна из 54-й клялась, что инфаркт у девки случился. Она с балкона всё видела". А потом дочку у неё тоже врач. Вот она всё узнала. Анна Сергеевна только недоверчиво хмыкнула и засобиралась домой, твёрдо решив, что сегодня все углы окропит святой водой. Может и правда у девки той случился инфаркт. Однако баба эта чёрная наверняка сюда не спроста приходила. Покончив с оставшимися уже почти привычными хлопотами с вызованием скорой, женщина сполоснула руки на кухне и подошла к зеркалу. Отражение ей понравилось. Классическое чёрное платье, густые волосы собраны сзади тонкими серебряными шпильками. На груди бился сосло на сердце поимённой птички, старинный амулет с жёлтым камнем посередине. Строгое лицо через левый глаз пересекала тёмная бархатная повязка. "Реально светьте всех милей", проговорила она и требовательно постучала пальцами по зеркалу. Отражение дрогнуло, и оттуда костлявая рука с длинными пальцами и тёмными когтями очень некультурно показала ей кукиш. "Пхамите порниши", ведьма потёрла вспыхнувший жёлтым светом амулет, и из зеркала показался его обитатель. "Чем ты недоволен, поскудник?" Ох, амфиска. Горькая девка попалась. До сих пор от неё гадк. Сопливино здемно хлюпнул, вместо старта образовалась кривая щель. Единственный глаз налился кровью и демон громко чихнул. Ещё и сразу дню подхватил. Аллергия на души гнилые. Ну, растрёпка, ты же знаешь, чем грязнее душа, тем больше в ней тлена и горечи. А нормальный на тебя уж извини, не клюют. Анфиса небрежно подвынула рукой отражение демона и зальбавалась на своё собственное, лет 20 далой. А ведь въезжала она сюда прямо древней старухой. "Ну, может, найдёшь мне кого поприличнее", заныл демон и заскрёб когтями стекло. "Вот, чувствую, как изжога опять начинается. Нет трестёрка. Тут дело такое, сворачивать из Москвы надо. Сестрица моя, Серафима, что-то пронюхала. Я ещё вчера заприметила, как возле этого дома шныряла. А мне пока рано встречаться с ней и партию новую начинать. Анфиса сжала в руке амулет, чувствуя, как пальцы начало приятно покалывать. Квартиру эту продам, с риелтором завтра встречаюсь. Переедем с тобой в Саратов. Там нормально и поохотимся. Почему Саратов? Ты же прекрасно знаешь, какая там публика водится. Ни одного нормального человека давно не осталось. Я не хочу. Мне в Москве нравится. Боксива занял демон. Вот доведёшь меня, специально разобьёт твоё пристанище при транспортировке. Не разобьёшь, афиск. Не разобьёшь. Наша сделка с тобой на взаимовыгодных условиях. Я душу забираю. По тебе отходит девичья красота и здоровье. Вы нагляди, почти все морщины разгладились, и гипертония твоя, и артрит небось тоже прошли. Так что не грози мне. Без сотни ещё душонок, где набрать нам придётся. Сдаётся квартира в новом микрорайоне. Тихое место во дворе, вдали от дорог, но при этом вся инфраструктура в пешей доступности. Семейных с детьми и животными просьба не беспокоить. Подробности по телефону.